Глава 16. Известно, что загнанная крыса кусается. Но крыса с мозгами, интригана и моральными принципами гиены, кусается особенно больно и в самые неподходящие моменты. А Егор Скуратов был именно такой крысой: умный, злобный и абсолютно беспринципный. И когда его разоблачили, связали и поставили под охрану, он не стал покорно ждать суда, потому что крысы не сдаются, они грызут веревки, подкупают кота и планируют месть. Первый признак того, что наш тропический рай снова превращается в ад, появился на следующее утро после «Суда над отравителем». Я проснулась от того, что Йосик тряс меня за плечо с выражением лица, какое бывает у людей, принесших очень плохие новости. — Графиня! — шептал он, оглядываясь, как заговорщик. — Графиня, проснитесь, беда! — Какая беда? — пробормотала я, пытаясь сообразить, который час, и почему мальчишка выглядит, как будто увидел призрака. — Скуратов сбежал! — выпалил он. Сон слетел с меня, как шелуха с кукурузы. Как сбежал! Я села, инстинктивно прижимая к себе Лизу, которая спала рядом. Его же под охраной держали. Охранники говорят, ночью кто-то их оглушил, — затараторил Йосик. А утром веревки перерезанные нашли, а Скуратова нет. И еще. Что еще? Нож пропал, большой, острый и топор тоже. Замечательно. Психопат с садистскими наклонностями сбежал, прихватив с собой арсенал холодного оружия. Чего еще не хватает для полного счастья? Разве что личной записки с угрозами. «Где адмирал?» — спросила я, быстро натягивая платье. «Ищет его, с людьми, по всему острову обыскивают». «А мы что, остались без защиты?» «Григорий велел никуда не отходить, от лагеря», — ответил Йосик. И друг друга не терять из виду. Друг друга не терять из виду. Прекрасный совет, если бы Скуратов был джентльменом, который нападает только в честном бою при свидетелях. Я разбудила Лизу. Осторожно, чтобы не напугать, то настойчиво. «Солнышко», — сказала я, когда она открыла глаза, — «сегодня мы с тобой никуда друг от друга не отходим. Играем в игру, неразлучные подружки». «А почему?» — спросила она с детской прямотой. «Потому что маньяк с ножом где-то рядом и планирует нам отомстить за вчерашнее разоблачение». «Потому что так интереснее», — соврала я с улыбкой. «Будем все делать вместе». День прошел в напряженном ожидании. Я занималась обычными делами, готовила еду, проверяла запасы воды, перевязывала мелкие ранки у матросов, но все время оглядывалась». Лиза не отходила от меня ни на шаг, играла рядом с Оскаром, который тоже, кажется, чувствовал неладное и вел себя беспокойно. Клим вернулся к вечеру с пустыми руками и лицом человека, который готов убивать. «Нет его», — сказал он коротко, — «как в воду канул». Но он на острове, следы видели. «Что будем делать?» — спросила я. «Удвоим охрану. Будем дежурить по очереди». И никто не остается один. Он посмотрел на Лизу, которая строила замки из песка. Особенно вы с ней. Особенно мы. Потому что Скуратов не дурак. Он знает, что лучший способ причинить боль мужчине — это ударить потому, что он любит. Но Скуратов не стал ждать ночи. Видимо, решил, что элемент внезапности важнее темноты. Нападение случилось, когда я с Лизой пошла к ручью за водой. Я знала, что это опасно, но воды не было, а до захода солнца оставалось несколько часов. Григорий дал нам двоих матросов в охрану, и я решила, что четверо взрослых людей справятся с одним беглецом. Как же я ошибалась. Скуратов напал, когда мы были у самого ручья. Появился из зарослей, как дьявол из преисподней, с ножом в одной руке и топором в другой. Лицо его было перекошено яростью и безумием человека, которому уже нечего терять. «Вот ты где, ведьма!» — заорал он, кидаясь на меня. «Думала избавиться от меня?» Один из матросов попытался его остановить, получил топором по голове и рухнул. Второй бросился защищать нас. Скуратов полоснул его ножом по руке, и тот отпрянул с криком. А я... Я схватила Лизу и шарахнулась в сторону, к большому валуну. Мозг работал с кристальной ясностью человека, оказавшегося между жизнью и смертью. Убежать нельзя, он быстрее, спрятаться негде. Кричать можно, но помощь не успеет. Остается только одно — драться. «Лиза», — сказала я, толкая дочку за валун, — «сиди здесь и не высовывайся, что бы ни случилось». «Мама», — закричала она, но я уже поворачивалась к Скуратову, который шел на меня с видом палача, идущего на казнь. «Три года!» — орал он, размахивая ножом. «Три года я планировал твою погибель, а ты, ты все испортила!» «Я ничего не портила!» — крикнула я в ответ, хватая с земли здоровенный камень. «Это вы убили невиновного человека!» «Невиновного?» — он рассмеялся истерично. «Да не все виноваты. Все, кто поверил тебе, кто восхищался твоими фокусами!» «Фокусами. Медицину он называет фокусами». Он замахнулся ножом, я увернулась и запустила в него камнем. Попала в плечо, но это его только разозлило. Он снова бросился на меня, размахивая топором, как берсек. Так, против двух видов оружия у меня есть только камни и природная ловкость, шансы примерно как у зайца против волка. Я хватала все, что попадалось под руку — камни, палки, песок, который кидал ему в глаза — Он ругался, как сапожник в запое и неуклюже махал оружием. Я разделала его сильнее, но тупее. Держись, Раиса. Главное продержаться до помощи. Ализа сидела за валуном и плакала, тихо, жалобно, как котенок, потерявший мать. Эти звуки резали мне сердце, острее любого ножа. Не плачь солнышко, крикнула я, уворачиваясь от очередного удара. Все будет хорошо. «Будет!» — подхватил Скуратов с маниакальным смехом. «Очень хорошо! Сначала я тебя прикончу, а потом и эту маленькую ублюдочку!» «Ублюдочку?» — он назвал Лизу ублюдочкой. «Что-то во мне взорвалось! Не гнев, ярость! Чистая белая, как расплавленный металл! Никто, никто не смеет так говорить о моей дочери!» Я схватила здоровенную палку и двинула ему по голове со всей силы. Он пошатнулся, но не упал, зато нож выронил. «Попробуй тронь ее!» — прошипела я, заслоняя собой валун. «Попробуй только!» «А что ты мне сделаешь, стерва?» — Скуратов поднял топор обеими руками. «Что?» И тут из зарослей вылетел Клим. Вылетел, как ураган, как цунами, как гнев богов в человеческом обличье. Лицо его было страшным, не злым, а именно страшным, таким, какое бывает у мужчин, увидевших угрозу для своей семьи. «Сволочь!» — заорал он, бросаясь на Скуратова. Тот обернулся, попытался замахнуться топором, но Клим был быстрее. Он врезался в советника, как пушечное ядро, в крепостную стену. Они упали, катаясь по песку, Рычали, как звери, боролись за топор. Я схватила Лизу, оттащила ее подальше и прижал к себе. «Не смотри», — шептала ей в ухо. «Не смотри, солнышко». Но сама смотрела. Не могла не смотреть. Клим был сильнее, но Скуратов дрался, как загнанная крыса, грязно-подло, с использованием всех запрещенных предметов. Кусался, царапался, пытался выцарапать глаза. А потом Скуратов сумел выхватить нож, тот самый, который выронил и полоснул Клима по боку. Кровь хлынула, как из лопнувшей трубы. Клим согнулся, схватился за рану, и скуратов воспользовался этим, вскочил, занес нож для финального удара. «Умри, дурак!» — прохрипел он. «Умри вместе со своей ведьмой!» И тут в него врезался Оскар. «Да!» Именно Оскар, наш пушистый хулиган и любитель воровать все, что плохо лежит. Он прыгнул с Куратова на голову, вцепился когтями в лицо и начал царапать, кусать и визжать, как демон из ада. — А-а-а! завопил советник, пытаясь содрать себя разъяренного капуцина. — Убирайся, тварь! Он размахивал ножом, пытаясь попасть по обезьяне, но та была слишком юркой. Зато он потерял равновесие, пошатнулся. И Клим собрал остатки сил, поднялся, схватил тот самый топор, за который они боролись, и ударил. Один раз. Точно. Сильно. Скуратов упал и больше не поднялся. Тишина. Только плеск ручья, крики птиц и тяжелое дыхание Клима. А еще довольное урчание Оскара, который сидел на груди мертвого врага и чистил когти с видом. Но что? Оценил мою боевую подготовку? Клим, я бросилась к нему, как рано. Живой, прохрипел он, но кровь все еще текла. Жив! Вы, вы как? Мы целы. Я быстро осмотрела рану. Глубокая, но не смертельная. Нож прошел по касательной, задев мышцы, но не зацепив внутренности. Но вам нужна срочная помощь. Мамочка! Лиза выскочила из-за валуна и повисла у меня на шее. Мамочка, я так боялась! «Все хорошо, солнышко», — прошептала я, обнимая ее одной рукой, а другой придерживая Клима. «Папа нас защитил. Мы в безопасности». «Папа?» — Клим посмотрел на нее удивленно. «Папа», — уверенно повторила Лиза, — «ты же меня защищал. Значит, ты мой папа». Детская логика. Безупречная и неоспоримая. «Да», — сказал Клим тихо, глядя на нее с такой нежностью, что у меня перехватило дыхание. Я твой папа. И тут подоспела помощь. Григорий с матросами, привлеченные криками. Они остановились, увидев тело Скуратова, потом перевели взгляды на нас. Все кончено? Спросил боцман. Все кончено, подтвердил Клим. Скуратов мертв. Больше никто нам не угрожает. А ваша рана? Графиня займется, сказал он, опираясь на меня. Она лучший лекарь, которого я знаю. Лучший лекарь. После всех подозрений, обвинений и сомнений он говорит, что я лучший лекарь. Мы вернулись в лагерь, медленно, осторожно, поддерживая друг друга. Я вела под руку раненого мужа, Лиза держалась за мою юбку, а Оскар важно шагал впереди как генерал после победоносной битвы. «Анастасия», — сказал Клим, когда мы почти дошли до лазарета, — «Да. Спасибо. За то, что защищали Лизу. За то, что не бросили ее и не убежали. «А куда я денусь?» — улыбнулась я. «Она же моя дочь». «Наша», — поправил он. «Наша дочь». «Наша». «Да», — подумала я, укладывая его на импровизированную койку и доставая медицинские принадлежности. «Наша семья» которую мы отстояли в бою, которая теперь действительно принадлежит нам, и пусть попробует кто-нибудь сказать, что мы не настоящие. А Оскар устроился на сундуке рядом и начал рассказывать всем желающим о своих боевых подвигах. Судя по жестам и звукам, в его версии он в одиночку победил целую армию врагов. Пусть рассказывает. Герои имеют право на небольшие преувеличения.